Глава девятая. Прятки в темноте. Ей девять. Она чья-то дочь. Волосы ее заплетены в две косы неуклюжими руками отца. Он нередко заплетает их сам. Женщины из дворни не жалуют твердкую девчушку, смотрящую всегда прямо и таскающуюся больше с уличными бродяжками, чем с детьми своего круга. «Наказание!» — качают головами они. «Как же она будет?» «Как я?» — Смеется папа, и солнце его улыбки греет всех. «Поди, я плох?» Все мирятся. Как не любить папу? Сегодня она играет с теми, с кем делит кров. Дочками кухарки и постельничного, сыном садовника, тройняшками конюха. А Ануто тоже тут. И дети главы разбойного приказа, и приемы шписаря, и поповский сын. Они сговорились и устроили большие прятки потому что дворцовый терем пустует. Взрослые почти все умчали на охоту. В лесу говорят много в этом году зайцев до да медведей. Долго не вернутся родители. Она никак не придумает, где спрятаться, и в поисках места взбегает по потайонной лесенке в восточном крыле. Спешит, крадучись наверх, под самую крышу. Коридор тут узкий, треугольные окна все распахнуты, пахнет стружкой и смолой. Раньше она редко тут бывала, Собственная спальня в другом конце терема, среди золота и росписей. А тут просто, тихо и пусто. Живут в основном ловчие и псари, которые все уехали. Сквозит до дрожи. На улице хмура, и сумрак особенно густится по углам. Она озирается, понимая, что вернуться вниз уже не успеет. Вот-вот кончится счет, и Зилька, один из мальчишек-конюха, будет искать. Умнее остаться нырнуть в тень, в закуток, а может, найдется лавка или... Вот! Проскакав вдоль окон, она его примечает. Огромный, украшенный аметистами ларь. Ларь ютится в округлой стенной нише. И рядом местечко в самый раз для нее. Она в восторге от находки забирается в убежище. Забивается поглубже, но так, чтобы видеть коридор. Она ждет, довольная собой. Даже подумывает выскочить и напугать Зилька, когда тот появится. Но появляется не Зилька, вовсе не он. Злое золото издали режет глаза, распугивая сумеречные тени. Почему-то хочется вдруг сжаться в комок. «Где моя царевна?» — Кличит нежный голос. «Где? Где моя царевна?» Лусиль ждала с азартом охотника. Даже подрагивала нога. Как у собаки в предвкушении добычи подрагивает хвост. Нужно было потерпеть, но она едва справлялась с тем, чтобы не выскочить из-за пушки, за которой притаилась. Глянула на часы, дернув их из кармана. Скоро. Щелкнула крышкой, убрала. Потом передумав, положила на край бойницы. Отец подарил. Жалко, если покорежится. Ночь стелилась ясная, воздух бодрил. Прислонившись к каменной кладке, Лусиль запрокинула голову и лениво стала считать звезды. «нужно же убить время» и отвлечься от дурного сна, который никак не удавалось вспомнить целиком. Он почему-то вымотал душу. Когда Лусиль проснулась, ее тошнило и изнабило. Такое в последнее время часто случалось с ней под утро, а сегодня недомогание вовсе разбудило до полуночи. Некоторое время она... Обездвиженная неясным страхом лежала навзничь, глядя вверх на потолок шатра. Но постепенно сердце успокоилось. Осталось только раздражение. Проклятые сновидения. Хоть глотай пилюли, настойки, что угодно, что их прогонит. Странное часто грезилась Лусиль в последнее время. Иногда чудовища, иногда долгие падения в бездну. Но нередко что-то более осознанное, четкое поддающаяся толкованию и вроде даже не ужасное. Ужасало иное. Порой казалось, будто сны про неё, как сегодняшний, со светлым теремом, звонким смехом, белокурой девочкой, робко сжимавшей её ладошку, прежде чем разбежаться прятаться. Сестра? Подружка? Лусиль отвела глаза от неба, поджала колени и ухватила себя за волосы, пропустив пару прядей меж пальцами. Косы. Она никогда не носила кос. В Доме Луны они были не в моде, даже у прислуги. Только у крестьянок, Лусиль, случалось видеть колоски, украшаемые иногда шишками и васильками. А тут сплошь и рядом, у всех. Она вздохнула и с неудовольствием ощупала свою грудь, живот. Пальцы пробежались по звеньям, кажущимся хлипкими, что овечья шерсть. Нет, конечно, металл есть металл. И, судя по астрарским воинам, защищает он неплохо: стрела или пуля пробьет, но не факт, что с первого раза, особенно если расстояние большое. А с близкого стрелять будет некому. Да что там, в нее вообще будет некому стрелять? Время еле ползло. Захотелось снова ухватить часы, но Лусиля дернула себя. Вместо этого, опять подняв голову, попыталась представить того, кого караулит. Как он бежит вдоль бойниц, опрометчиво одинокий. Как спешит сюда, на эту башню, где дозорная стрельчиха, которой он доверяет, откроет люк и пустит на лестницу. Нужно успеть, обязательно, а то заругают. Лусиль криво усмехнулась и покосилась в темноту за другой пушкой. Девчонка лежала там, скрючившись. Кровь под телом была едва видна. Даже дернуться особо не успела. Видно, защитники Аскаванта выдыхаются, измор берет свое. Она еще раз мысленно похвалила себя, а потом пожалела о главном, что Влади и даже более решительные командующие не согласились пробовать такую диверсию в большем масштабе. Ну, чтобы железнокрылые потихоньку, по одному, два подняли замаскированных солдат на башне столицы, чтобы там всех вырезать и дальше разгуляться. У второго ополчения тактика работала на ура. Ни один город они повергли, просочившись за стены хотя бы в малом количестве, и дальше вытворив кучу дряни от взрыва кораблей до наглейшей зачистки. Увы, Влади подобное отметал сразу. Во-первых, уверял, что в случае проигрыша урон будет невосполнимым, а во-вторых, твердил: если ты своя, тут не стоит так хитрить. Не стоит. Почему? Да потому что свои не хитрят, бесы их раздери. Царевна, так иди напрямик, сияя ликом, до конца. Да что там? Влади и от сегодняшней диверсии был бы в ужасе. А еще в большей пришел бы поняв цель». Лусиль закусила губу, снова вспомнив недавнее пробуждение. Когда, отвлекшись от пряток в тереме, она осторожно повернулась влево. Ложа рядом пустовала. Не было причин беспокоиться. Влади могли разбудить по делу, он мог захотеть подышать воздухом. Еще недавно Лусильба успокоила себя этим. Но в последние дни, дни осады, тревог, вылазок врага и кошмаров, стало мнительнее. Резко села, стала шарить вокруг, вдруг перелег, Потом встала, и ноги заныли. Отекли, вот мерзость. Наконец она направилась к выходу. На легкие дуновения ночного ветра, но быстро застыло. С ними долетело кое-что еще. И, потянувшаяся к полугу, рука опустилась сама. Снаружи говорили ⁇ Нет, ссорились. Чую, чую. Ничего хорошего ее там не ждет. Цу. И он говорил нервно, зло, на сильно повышенных тонах. Ваша чую, командующий. Ответил холодно Влади. Пока видится мне простым малодушием, а может, и чем-то хуже. Буду прям, я вас просто не узнаю. Все-таки, потянув краешек полога, Лусиль увидела. Двое стояли шагах в пяти, друг против друга, почти зеркально. Одинаково прямо держа спины, скрестив руки на груди. Влади казался еще бледнее обычного, Цу, впрочем, тоже. «Не надумывайте лишнего, королевич!» Он натянуто усмехнулся. «И подумайте лучше о королевне. Что вы будете делать, если она постр...» «Значит, Лусиль не ошиблась, речь о ней. Но что такое могли обсуждать эти двое?» «Да какое пострадает, скажите на милость!» Рявкнув, Влади закусил губу и вздохнул. «То есть, я, наверное, понимаю. Она вечно рискует, да?» И если бы я мог убрать ее из первых рядов, хотя бы теперь я бы убрал. Но я не могу, вы ее знаете. Лусиль сжала полок. Последнее Влади произнес отчаянно, устало, без тени гордости и восторга. Будто говорил не о боевом товарище, а о глупом ребенке. А вы все же действительно любите ее. Цу ответил тише, мягче, но тут же лицо его ожесточилось. Но речь не о том. «Совсем. И поняв это, вы пожалеете». «Да что я должен понять, объясните!» Владив всплеснул руками. Было видно, он все же волнуется, ищет смысл в том, что слышит, но найти не может и оттого сердится. «Что вы подвергаете сомнению? Королевна — залог успеха, единственная, кому откроют ворота. Но главное...» Он вздохнул. Королевна вложила в это предприятие много сил. «Если вы тоже, если ваше отношение к ней похоже на моё, постарайтесь это уважать. Ей нужна поддержка. Я не просто так прощаю ваше поползновение». Цу сузил глаза. Последние слова ему, несомненно, не понравились. «Убил бы вас, королевич!» Зло прозвенело в воздухе. «Нелетучая тварь!» Влади с унылым смешком отбросил со лба белую прядь. «Очаровательно звучит, но моя жена, боюсь, огорчиться. «Знаю». Тускло откликнулся он, и Влади вдруг опять смягчился, сцепил руки, заговорил почти просительно. «Есть еще кое-что важное, что я прошу учитывать, прежде чем лишний раз открывать рот». В Последнее время королевна недомогает, и не надо впустую тревожить ее. Ее желанием лучше потворствовать по мере сил. Тем более, это наши общие желания. В этот раз неожиданно усмехнулся Цу. Переспросил странным тоном. «Не домогает?» Прошиб пот, ноги опять заныли. Лусиль опасливо потрясла сначала одной, потом второй. «Значит, они заметили. Оба что-то заметили». Владин осторожно шагнул к Цу. «А что с ней еще? Вы же не слепой, правда? Она изменилась». Тот молчал, лицо его окаменело, глаза забегали. Видимо, пожалел, что вообще в это полез. Влади, почувствовав слабину, заговорил быстрее, сбивчивее, беспомощнее. «Я даже не знаю, может, кто-то травит ее, А может, ее прокляли в этом священном городе? Например, он вдруг сжал кулаки. Из-за того, что ваши люди посмели осквернить его каннибализмом?» Глаза сузились. «А я предупреждал, мы оба, я вас...» «Птенец, да одумайтесь вы!» Взревел Цу и оскалился. Выволочка точно его задела. «Что вы выдумали? Не нужно клеветать на нас, лучше протрите глаза, выдохните и...» Но Влади уже подступил совсем вплотную. С Цу они были почти одного роста. Королевичу пришлось лишь чуть привстать на носки. И даже это он сделал с опасным достоинством. А потом вкратчиво, тоном Сивилуса, прошипел. «То, что вам благоволит мой отец, ни от чего вас не защитит, поверьте. Наоборот, вы принадлежите Луне, всем нам, с потрохами, прямо сейчас. А еще вы уже не мальчик, должны быть мудрее нас, а не устраивать пустые истерики». Он оскалил белые ровные зубы. Лусиль в который раз подумала, что это весьма аппетитное зрелище. «Повторяю в последний раз. Если еще раз вы посмеете дискредитировать сомнениями наши войска, наши планы, надежды моей жены...» Цу вздохнул, скривился, но неожиданно даже не отпрянул. Его раздражение улеглось так же резко, как вспыхнуло. А потом он потупил глаза, будто получил пощечину. Прошу. Редко когда он говорил так мирно, почти дружелюбно. Тише Королевич. Похоже на истерики гораздо мы оба, но я ничего не имел в виду, кроме: видеть это, как возверяется Влади, как тратит время на эту летучую обезьяну, разбудившую его среди ночи, как сходит с ума на пустом месте было уже невыносимо. А еще унизительно. «Быть предметом разговора, а не участником? Ей? Хватит!» И, потеряв терпение, Лусиль одним движением отдернула полок. Стремительно вышла из шатра. «Командующий!» — окликнула она. «Муженёк, что происходит?» Оба, Цу и Влади, повернули головы. На лицах отразилось одинаковое замешательство. «Испугались ведь! Правильно!» Лусиль хмуро приблизилась и уперла руки в бока. «Милуетесь?» Она не стала ждать ответа, усмехнулась. «Позволите присоединиться?» «Что такое важное вы обсуждаете? Почему вдвоем?» Они молчали. У Влади на щеках выступили неровные пятна румянца. Цу поджал губы. Лусиль бесцеремонно ткнула его пальцем в грудь, выбрав первой жертвой. «Вы, как я успела понять, сомневаетесь в успехе компании? Сейчас, в паре шагов, думаете, я не возьму город?» «Я не буду скрывать, разочарованно. Мне казалось, мы наконец-то поладили и поняли друг друга». Цу пялился на нее в упор. Это опять был тот тупой взгляд, который Лусиль ненавидела. По глазам ничего нельзя было прочесть, да один их вид вызывал отвращение. Но прежде чем она отвернулась бы, Цу кашлянул и прохрипел: "Я лишь должен предупредить. Воскованте вам грозит опасность, королевна. Не приближайтесь к..." Он облизнул губы. "Птица. Я чувствую, она зло для вас". "Птица?" Лусиль подняла брови, сделала вид, что задумалась. "То есть вы Что ж, с превеликим удовольствием буду держаться от вас подальше, как обычно. Я. Цу глупо открыл рот, но осекся. Лусиль хмыкнула. Или вы что-то еще имеете в виду? Хватит мычать, ну. Она все гадала, соберется ли он. Сможет ли объяснить, чем морочил голову явно разгневанному Влади? Цу собрался и даже попробовал, но выдал разочаровывающую чушь. Да! Я имею в виду существо, которое сопровождает царский род. Не знаю, известно ли вам, но чтобы править этой страной, нужно понравиться еще ему. И сейчас оно благоволит вашему сопернику. Неизвестно, как оно примет вас». Лусиль кивнула, сощурилась. Поняла, наконец, о чем речь. «Злата птица. астрарская страшилка, любимая у попов. Гордость этих дикарей». Та, что раздает направо-налево счастливые перья. Та, что восседает у царя на плече. Двуглавая курица, по некоторым другим оценкам, того же Штрайда. Прожорливая, тупая, жирная и готовая ластиться к кому попало. Кто громко не орет и не топает ногами. «Так вы волнуетесь!» Умилилась она и даже вполне искренне прижала руки к груди. «О божецу, вы за меня опять волнуетесь! Это трогательно!» «Ой, Ли!» — пробормотал Влади. Лусиль подошла к нему, потерлась лбом о плечо, а потом медленно подняла на отцу глаза. Тот уныло наблюдал. «Бросьте!» — она сменила тон на строгий, властный. «Немедленно бросьте! Как, собственно, вам и велел мой муж. Я царица! Так или иначе, я стану тут царицей. И мне придется подружиться с этой тварью. Она вряд ли что-то мне сделает». Цу молчал, глядя с явным сомнением. Лусиль взгляд отвела, потому что в ушах зазвучал опять нежный призрачный голос. «Где моя царевна? Где, где моя царевна?» Что же было дальше? Там вроде и птица это мелькала, или нет? И все же... С некоторым усилием продолжила она. Их сцу глаза снова встретились. «Вы правы. Кое в чем правы». Близкая опасность для наших войск, несомненно, есть. И учитывая ваше рвение она нас печься, без вас тут не обойтись, точно. Лу, предостерегающий начал Влади. Он вряд ли мог догадаться, о чем речь, но то он, Лусиль, знал не хуже улыбок. Всегда слышал, когда туда прокрадывалась жажда крови. Лусиль не стала церемониться и с ним. Лениво оборвала, обращаясь лишь к Цу. Первой моей мыслью, она осклабилась, было взять столицу быстрее, выкрав ребенка сыча, но. Лусиль поймала взгляд Влади и успокаивающе улыбнулась. Я передумала: Вдруг ты не будешь меня любить такую подлую, а, мой королевич? Да? Ее снова затошнило. Она даже сделала паузу, чтобы выдохнуть. Влади приобнял ее. Глухо выругался и, не ответив на вопрос, быстро спросил. «Так, что ты собираешься ему поручить, не согласовав со мной?» «Не согласовав...» «Да, именно так, но игры кончились. Ставки повысились. Лусиль ощущала это и прежде, а сегодняшний разговор укрепил ее в убеждении. В ней сомневаются, в нее не верят. Они говорят, как о какой-то хворой шавке за спиной. Хватит." Пора все заканчивать, и именно так, как решит она. Она сдернула руку Влади со своих плеч и сжала, сдавила пальцы до хруста и заговорила снова. Я много слышала о втором ополчении, и Каюсь не смогла ни разбить его, ни купить. Я виновата также в том, что изначально его недооценила, но... Влади дернулся, она сдавила его руку еще. Выводы я сделала. Теперь, когда оно поредело, и они бесценны. ноздрицу затрепетали. Лусиль улыбнулась этому зрелищу и закончила. Похоже, наша главная проблема даже не бастард Эндре, а местный полководец, которому он подчинялся, пока не ушел. Воевода Хельма. Он молод, но не так глуп, как казалось, и быстр. Вне сомнения нужно покончить с ним. «Жаль, прежде я этого не понимала». «Лу, я вовсе не уверен, что какой-то мальчишка...» Начал Влади. Она топнула ногой. Она, хотя даже не до конца понимала, почему, не сомневалась. Что-то было в слухах об этом человеке. Что-то очень нехорошее. «Принесите мне...» Она опять напрямую обратилась к ЦУ. Например, его голову. Или сердце. Но голова кажется мне более убедительным трофеем. Наколем ее на пику. Лу!» Снова попытался влезть в ладе, но его заглушил одобрительный рокот. «Прекрасная мысль, намного лучше прежней. Велите лететь искать их войска сейчас?» Цу воспрянул, подобрался. Эта кровожадная готовность ко всему здорово подняла лусиль настроения. Правда, то, что он не понял некоторых... деталей... Ее даже чуть огорчило. Неужели это всегда такой выбор? Либо крылья, либо мозги? «Нет», — возразила она. «Мне давно доложили, где их войска находятся. Скоро он сам появится. У него мало людей, он устал и подавлен предательством. Но я не сомневаюсь». Она зачем-то посмотрела на Влади. Тот молчал, более не вмешиваясь и онемев. Неуязвленный, напуганный. «Да чем? Что такого в убийстве взрослого опасного врага-иноземца? Но я не сомневаюсь», — упрямо продолжила Лусиль, — «он не боится. И после боя я не возражаю против вашего ужина, командующий, поняли?» «Да», — коротко ответил Цу, усмехнувшись. «Благодарю за честь». Лусиль милостиво кивнула и махнула ему. «Прочь!» И не попадайтесь-ка в ближайшее время. Я не скоро прощу вам. Сомнения во мне. Влади, впрочем, тоже, и никому. Когда Цу улетел, Лусиль повернулась к своему королевичу и не сдержалась. Значит, вы думаете, я сдаю позиции? Неприятно. Они по-прежнему держались за руки. Чужие пальцы похрустывали. Лусиль не спешила ослаблять хватку, но Влади терпел. В ответ он даже улыбнулся. Вынужден за него вступиться. Он тревожится за тебя. Ты и сама не своя. Лусиль раздраженно вздохнула. На сквозняке, после знатной перепалки, она снова чувствовала себя нормально, полной сил, здоровой и готовой действовать. Все домыслы о яде и проклятиях казались сущей нелепицей, а в голове зрели отличные решения. Я неважно, сплю, Влади. Ровно напомнила она. Беспокоюсь от того, что осада затянулась. У меня достаточно причин унывать и таять, но я не сдамся. Отец ведь ждет именно этого. Недавно дал понять вполне четко: О, ты не таешь! неожиданно пошутил Влади, лусильно сторожилась. Ты наоборот стала как-то покруглее на местном воздухе и квасе. Тебе идет. Что? Он нарывается? Опешив, лусиль в бешенстве наступила ему на ногу. Что за дерзости, мой королевич? Доспехи на мне по-прежнему прекрасно сидят. Благо, он не стал усугублять споры и примирительно отступил. Ладно, ладно, может, мне кажется, но на квас ты налегаешь. Что тут было ответить: Вкусная дрянь, правда? Они помолчали. Все стояли, и обоих, кажется, не тянуло назад в шатер. Лусиль задумчиво подняла голову к звездному небу. Оно было красивым и ярким уже в ту минуту. Дух захватывало. Расслабила руку. Зачем ломать Влади пальцы, такие красивые? И снова вдруг услышала его мягкий голос: "Лу, я, я очень рад, что ты не стала красть царевича. Это, конечно, уберегло бы нас от многих потерь, но надо же. И он не умнеецу." А вот это уже совсем грусть-печаль. Да. Пряча усмешку, оборвала Лусиль спокойно. Ты прав. Лучше пусть умрет последний, кто может отомстить за царя. Нам не нужны бунтующие провинции. Влади опять замолчал. Было видно, он по-прежнему недоволен приказом ЦУ. Это раздражало все больше. Какого беса? Может, он вообще думает, что Лусиль нужно взять корзинку с цветами и пойти по дороге, осыпая всех встречных? В начале войны он не был так щепетилен. Или дело просто в том, что Лусиль действует из-под тишка, вместо того, чтобы вызвать загадочного Хельмана поединок? Вот еще, мараться об него. Ты будущий король. Отмахиваясь от этих вопросов, сказала она. Я ценю твои благородные порывы. Но лучше бы ты сейчас учился у отца. И у тебя?» Глаза его оставались грустными. «Лу, а ты...» Свободной рукой Лусиль мягко стукнула его по плечу. «Хоть понимаешь, хвалишь меня или хулишь?» «Я хочу лучшего для нашей страны, мой королевич. И для нас». Но Влади лишь покачал головой. «Лучшее для нас — это мы сами». Звучало лучше всех слов на свете. Но правдой не было. Милая иллюзия, Влади. Милая, но не для королей. Он вздохнул. Лусиль поняла, что перестаралась. Да и душой покривила. Что ей было надо, кроме её королевича, если так подумать? Да ничего, остальное было не совсем ее собственными желаниями. Только отца. Отца, его министров и какого-то маленького злобного создания, сидящего внутри. Ну и хватит о том. Потянув Влади за руку, она предложила: Идем спать, надо отдохнуть. А что потом, потом все и решим. Они вернулись в шатер и легли, но для Лусиль это снова не был спокойный сон. Так, маневр. Продремав минут сорок, она проснулась, чтобы тихо выйти на улицу. Добраться до того участка лагеря, где стояли железнокрылые. Найти одного из тех, с кем успела более-менее поладить за поход и заставить сделать то, что требовалось, отнести ее сюда, прикрывшись приказом ЦУ, конечно. И вот она на оборонной башне Аскаванта. Близится полночь. А маленький царевич, как доложили соглядатые из города, вот-вот закончит с парой прикрывающих его стрелецких сыновей чистить пушки и побежит домой. В ночных дозорах совеночек, разумеется, не остается, мало ли, хватится. Но задерживается допоздна, потому что замученному царю некогда его проверять. Дурачок думает отличиться в бою. По башням побежала волна желтых огоньков. Дозорные передавали друг другу, что все в порядке, позиции чисты, врага поблизости нет. Когда очередь дошла до нее, Лусиль встала. Судьба здесь сыграла ей на руку. В астраре, при всей кажущейся наивности, знали толк в осторожности. Переклички чередовались. То световая, то голосовая, через каждый час. Голосовую Лусиль бы не одолела. Но совенок убегал обычно после световой. Она вышла из-за пушки, шагнула к башенным ласточкам и, подняв фонарь из лимонно-желтого стекла, описала им круг, как все. Нет врага, нет, все чисто. Нет врага, только ваша царевна, царевна, которая вот-вот вас освободит. Лусиль покосилась на стрельчиху, лежащую в углу. Таня шевелилась. Может, и погибла, хотя, приземлившись, Лусиль не лютовала. Ударила рукоятью меча в затылок, нанесла пару неглубоких колющих ран. ему, как его там, отцику, Вмешиваться не велела, мгновенно прогнала, чтобы не отсвечивал. Не та архитектура, что в цветочных землях, Статую не прикинутся. И так чудо, что долетели, воспользовавшись парой облаков и двухминутной пересменкой дозоров, вернется в условленное время, когда астрарские башенные часы пробьют полночь, когда все будет кончено, а точнее готово, чтобы забрать уже двоих. Вайра, Вайра, не опоздал я? Прозвенел за спиной тонкий оклик. Лусиль усмехнулась, различив быстрые шаги. Тени были глубокие. Облачение на ней астрарское, да и внешностью эта Вайра на Лусиль походила. Выше и стройнее, но белокурая, с хорошей осанкой, с густыми волосами, заплетенными, правда. Чего ты без косицы, а? Спросил царевич, и Лусиль внимательнее вслушалась в его голос. «Приятный. Песклявый пока, но уже не лишенный какой-то мелодичности. Скоро сломается». Лусиль помнила, как разительно переменился голос Влади, когда похожее случилось. Как начал пробирать, будоражить. Красивым мог бы стать и этот. «Привет, малыш!» Почувствовав, что он уже совсем близко, Она поставила фонарь на стену и с улыбкой развернулась. «Я немного другая сегодня, да?» Наконец она увидела его, отродье сыча. Черные волосы, желтоватые, не как у цу, но тоже яркие глаза, смуглая кожа, чернокровец как есть, в отца, у которого и такое прозвище, а еще долговязый, длинноногий, астралицей. Ничего примечательного, кроме самого взгляда. Растерянного, но бесстрашного даже теперь, когда ладонь Лусиль плавно легла на рукоять пистолета, сжала. «Не дури!» — ласково попросила она, уже вскидывая оружие и готовясь нацелить мальчишке в лоб, но не успела. Ах! Она правда упустила секунду, в которую он сильно согнулся, скользнул прямо под ее рукой, смаху ударил лбом в грудь. Одновременно обхватил обеими руками, сдавил, опрокинул, и пистолет выпал, не выстрелив, а затылок встретился со стеной. Перед глазами хлопнуло. Лусиль взвыла, не лишившись чувств лишь чудом. Ты не Вайра! Заверещал мальчишка, когда она вывернулась и прижала его к камням, забился, не давая поймать свои запястья. Вайра, Вайр! Лусиль отвесила ему за трещину но оглушить не смогла. не железной же перчаткой била. Голова мотнулась влево. Он увидел свою подружку и попытался завизжать громче. «Заскнись!» Шипя, Лусиль зажала ему рот, но в следующий миг сама оказалась навзничь на камнях. Маленькая тварь явно училась драться, бог знает у кого, но она уже выхватила то ли из-за пояса, то ли из-за сапога нож и тянула к горлу Лусиль. «Ах ты!» Значит, по-хорошему, бескровно не выйдет. Значит, во время капитуляции хинздра увидит сыночка не в очень здоровом виде. Лусиль изогнулась, подсекла его, вмазала кулаком в живот и швырнула со всей силы в стену. Услышала хруст позвонков и вскрик. Рванулась на эти звуки, выхватывая меч. Но клинок, едва обрушившись, обо что-то лязгнул. У мальчишки меч, небольшой широкий палаш, тоже был. И окровавленный, мотающий головой, с расфокусированным взглядом, совенок все равно успел его выхватить. «Ты ее убила! Убила!» Вместо того, чтобы кричать, тихо запричитал он, отражая удар за ударом и пытаясь наносить свои. Лусиль загоняла его в угол молча, не желая тратить ни слова. Внутри клокотала злость, ныл ушибленный затылок. «Ты кто такая? Кто?» Поняв ее маневр, он попытался повторить свой, ускользнуть в сторону, воспользовавшись худобой и юркостью, не смог. Лусиль подсекла снова, силой ударив по коленям. Он свалился, но грамотно на бок и тут же развернулся, не подставив спину. Клинки снова сшиблись, почти до искр, и пораженная этим упрямством Лусиль все же выдохнула: "Твоя царевна, птенчик". «Ну же, сдавайся!» Глаза его округлились, рот задрожал. Но драться он не перестал. Взгляд пробежал по лицу Лусиль, по ее вздыбленным волосам, по клинку и зажегся яростью. «Так ты папу пришла убить!» «Нет-нет, тебя!» Снова, сделав голос ласковым, шепнула Лусиль и попыталась придавить его ногой, но не успела. Он сам легнул ее и отпрянул. Ты ничего не сможешь! Да неужели? умилилась она, видя, как шатко он встает. Я тебя с башни скину. На полном серьезе пообещал он и бросился в бой снова, надо сказать, быстро. Лусиль с сожалением покосилась на пистолет, отлетевший слишком далеко. Все затягивалось. Слушай, малыш! Пришлось отступить, но ни один удар мальчишки все равно не причинял ей вреда. Он был, что щенок, понял уже, что зубы есть, а пользоваться пока не совсем научился. Не глупи, ты ведь видишь, я уже тут. Завтра город падет. Завтра придет Хельма. Рявкнул он хриплее, чем прежде, но глаза блеснули страхом. Лусиль легко заметила это и заверила. Хельма не придет. Можешь считать, что его больше нет. Впрочем, слова возымели не тот эффект, на который она надеялась. Царевич зарычал, ринулся в новую атаку. «Глупый, я же не хочу тебе вреда!» «Особого вреда. По крайней мере, сейчас. Но знать это ему не обязательно», — Лусиль понимала. И молча отбивалась, цепко следя за движениями совёнка, пытаясь понять технику. «Бестолковая. Второй рукой владеет плохо» не понимает, как ее использовать. Привяжи за спиной, и то толку было бы больше». На это она и нацелилась. Полисьей извернулась, шмыгнула бок, Рубанула по незащищенному запястью в надежде перебить сухожилие или отрубить хоть пару пальцев. Лишь задела, но мальчик взвыл и прижал ладонь к груди. А вот запала и сосредоточенности не потерял. Отбил следующий удар и даже почти достал сам. Неплохо особенно для такого возраста. Сдайся, снова предложила она, наблюдая, как голубой стрелецкий кафтан заливает кровь. Сдайся, или я всего тебя в куски порублю. Я смогу, убирайся! выпалил он и опять наскочил. Получил вторую рану в бедро, согнулся, но отбился. Скользкая уродская гадина. От очередной атаки он припал на колено и выронил меч. Но как оказалось, нож еще был при нем, и когда Лусиль неосторожно приблизилась, лезвие вонзилось ей в правое запястье. «Гаденыш « Гадденыш! зашипела она, прилагая все силы к одному, не разжимать пальцы. Снова ударила его по лицу, схватила за волосы, швырнула на камни. Цеплючий, весь в отца, да? Он все сжимал нож, скалился, глаза горели упрямой яростью, На миг Лусиль запнулась, вспомнив кое-что. Лес. Бродяжка, который выходит ухоженный белокурый мальчик с собаками. Он что-то говорит, улыбаясь, а она, не слушая, кидается и валит его на рыхлый мох. И хватает за горло, глядя, наверное, примерно так же. «Это мой престол!» — зашептала она, щерясь и рассматривая царевича ближе. Наконец удалось поймать его за здоровую руку и обезоружить. Но окровавленный он схватил ее за волосы. «Мой, слышишь ты? Да даже если и не мой, то не ваш, точно не ваш. вам а, -а, -а, -а Завизжал Тсина на одной ноте и дернул волосы так, что в голове снова что-то взорвалось. Лусиль еще раз ударила его, пошатнулась, а в следующий миг что-то заметила боковым зрением. Что-то знакомое, близко-близко, меньше, чем в шаге. Злое золото. Оно резало глаза острее ножа. А! -а, -а, -а завопил Тина, но уже как-то иначе. Боль пронзила грудь и лицо, заставив на секунду лишиться сознания и вспомнить сон. Сполохи слепят издали, из-за поворота, заставляют моргать. «Ах, вот что, птица! Златоптица прилетела, может, потерялась?» Сердце наполняется теплым восторгом. Можно и высунуться, погладить. Она славная, красивая и в прятках не выдаст, но... «Где моя царевна?» — повторяется ласковый зов. «Ах, вот ты где, златопёрая!» Она появляется следом на противоположном конце коридора. Высокая, худая как и неизменно в белом платье, расшитом жемчугом. Величественно протягивает руку, и птица вспархивает туда, склоняет головы в знак приветствия, клекочет, возя по полу хвостом. Глядят задумчиво пустые глаза, сжимаются малиновые губы. «На охоте все, да? И эти на охоте. А тебя не взяли, как и меня». Странный голос. И хочется почему-то отпрянуть. И хочется забиться дальше, в нишу, замереть, перестать дышать. Только бы не заметила. Разозлиться ведь. Не понравятся ей такие игры. А то и решить, что следят за ней. Она... Кто же она? Почему так дурно? Почему никак нельзя попадаться? Выпущу тебя. Летит, льется нежный голос. Выпущу, бедняжка, если сделаешь кое-что. «Сделаешь ведь? Ты любишь меня!» Падает из хвоста птицы одинокое перышко. Необычное оно, алое, будто кровь. Издавна говорят, удачу приносят эти перья. Вот только это подбирать не хочется. «Передашь кое-что стрелецкому воеводе Эрго, царевна?» Глуши становятся слова, но все еще слышны. «Тому, у которого один глаз. Помнишь его, да? Найдешь в лесу?» Птица говорить не умеет, но поводит левой головой. Плавно, живо, похоже на кивок, Все сделаю. И горькая, страшная улыбка расцветает на знакомом лице. Умница, ну так слушай. Шире белая рука распахивает окно. Устремляется взгляд в серое небо, по которому бегут быстрые клочья туч. Ветер близкой бури отчетливо доносит сказанное. Врага нашего, воеводу Грайна, умертвить. Он недостоин суда и слова государева. Такова наша воля. Грайна, имя, что в крик. Падают первые хлопья снега, и улетает птица, и провожает ее холодный взор. Такова моя воля. Бежит дрожь по покатым плечам, и белая фигура, знакомая фигура, уходит прочь, запахнув одежды. Кажется, плачет. По крайней мере, то и дело подносит дрожащие руки к лицу и шепчет, не пойми кому. «Поберегись, солнце, поберегись!» Скоро в коридоре остается гулять только ветер. Извинят, плачут стекла, точно жалуясь ему. «Беда, беда какая-то, стряслась!» Подхватывает ветер алое перо и уносит прочь. «Никак, никак теперь не вылезти из стенной ниши!» А Зилька все не появляется. Да уже и забыть Зилька. Нет веселых пряток. Есть неясный ужас. А еще начинается гроза. И гроза эта будет. Она заблуждалась насчет кольчуг. Может, и защитят от пуль, но не от когтей. Сияющая птица, бог знает, откуда прянув вперед, упала на грудь. С яростным клекотом толкнула, впилась, и жалобно зазвенели металлические колечки. Осыпаясь гроздями. Уйди! взвизгнула ослепленная Лусиль, и второй удар когтей пришелся по лицу. Оно вспыхнуло. Слава Богу, удалось вовремя зажмуриться, но кожу на правой щеке точно раскроили. Может, и так, Лусиль не видела. Она ничего не поняла. Ноги предали, подогнулись, и огонь затопил даже мир под сомкнутыми веками. Снова голова ударилась о камня от падения. Птица не была большой. Это единственное, что Лусиль осознала. Не больше крупного павлина. Изящная, не бойцовая. Но она орала, орала и обжигала. спарывала когтями-лезвиями везде, где доставала. Пыталась достать клювами выше, по щекам, по глазам. Лусиль билась, каталась хуже собаки, надеясь придавить мерзкое существо или свернуть ему хотя бы одну шею. Отворачивалась до хруста в позвонках, И получала удары в виски. Пальцы соскальзывали с раскаленных перьев. Все попытки перевернуться встречали новые раны. В ушах стучало от крика: резкого, как виск пилы, и гулкого, как колокольный звон. Точно кричало само небо, сами камни, сам город. Самозванка, самозванка, самозванка! Лусиль дернулась в очередной раз, сились увернуться, но клювы были близко. Когти разодрали уже почти всю верхнюю часть кольчуги. Губы стали соленые от крови. Из носа она тоже шла. Лусиль понимала, нужно и самой кричать, звать на помощь, неважно кого, хоть своих, хоть чужих. Но ужас сковал ее сильнее боли. И после того первого визга из горла вырывались только хрипы. Пальцы тряслись, липкие, горячие. Тварь ненавидела ее. Лусиль это чувствовала. Чувствовала все острее. Точно ненависть была ядом на клювах и когтях. Ненавидела за то, что явилась без приглашения. Ненавидела за то, что обидела мальчишку. Ненавидела за лежащую стрельчиху. Но пуще всего... «Самозванка! Самозванка!» Птица завопила вслух. На всю башню долбанула клювом Лусиль в переносицу. И та, наконец, очнулась. Тоже завизжала потеряла последнее мужество и попыталась закрыть ладонями лицо. «Отстань от меня!» дернулась тщетно. «Отстань! Отпусти!» Она не понимала, почему не может сбросить такое маленькое создание, не понимала, почему словно сковано, не понимала, почему никак не поднимется, не швырнет мерзость в стену или под ноги, не раздавит. А ещё страшнее было не понимать другое. Почему она кричит? Самозванка! Самозванка поганая! Уже не один голос, а тысячи древних голосов, возможно, проклинающих тысячи более древних властителей. Боже, Боже! Кто-то еще бежал к ней, топая по камням, а птица все бесновалась. Когти вспороли лусиль плечо, порвали цепочку с лунницей, дернули. Нет! Взмолилась Лусиль, ощущая горячий ток крови по груди и животу, скрючивая пальцы, на которые один за другим сыпались удары клювов. «Я... я не... королевна!» Закричал туманно знакомый голос издали, но еще раньше раздался другой, ближе, тоненький, сердитый. «Оставь ее! Хватит! Хватит! Не трогай! Не убивай! Нельзя!» Этот голос она тоже знала. Лусиль не поняла, что случилось раньше. Детские руки оторвали птицу, или взрослые подхватили ее саму. Но она сразу открыла глаза, застонала, потрясла головой и ясно увидела царевича судорожно прижимавшего пернатое, вымазанное кровью, вопящее чудовище к себе. Оно било крыльями и лапами, а он глядел не гневно, но испуганно и медленно, точно колеблясь, пятился туда, откуда прибежал. Лусиль пристально посмотрела в его желтые глаза. Рвана выдохнула. Захотелось сказать что-то, сама не поняла что. Но не успела. «Стража! Стража!» Громче завопил мальчик, развернулся и побежал прочь. «Враг!» Загремели первые выстрелы. Загомонили мужские вопли, замерцали фонари. Но хлопнули тяжелые крылья, раскрываясь. И Лусиль стремительно взмыла ту же секунду потеряв сознание. Она надеялась, что беспамятство будет чёрным, что там не останется места крови и боли. Но беспамятство полнилось криком, жгучим солнцем и дымом. И там, наконец-то, ждала правда. Усталая и испуганная, она вытирает слезы златокудрой девочки. Они ровесницы, но одета подружка лучше, в платье купол цвета утренних лучей. Только что она подралась с братом и сестрой, которые, сговорившись, всегда ее обижали. Да еще папа с мамой с утра кричали до хрипоты. Голоса и теперь раздаются из дальней светлицы. И холодно от них, и страшно. «Не плачь, ну не плачь!» Бормочет Лусиль, чувствуя мокрые дорожки под пальцами. «Ты же ничем не хуже! Ты самое настоящее солнце!» «Подружка, Демира. Слабо улыбается, но плакать не перестает. Царь и царица через две или три двери от покоев продолжают кричать. Крохочет разбитая ваза. И ничем это не заглушишь, но Лусиль пытается. А в следующий раз дашь брату в нос, как я тебя учу. «Ты храбрая, свет мой, такая...» Демиров всхлипывает. «Лучшая, лучший страж!» Лусиль довольно улыбается. Как не будешь храброй, когда перед глазами всегда папа? И как, если судьба у тебя особая, неотрывная от царёвых детей? Впрочем, и у этой плаксы перед глазами храбрец, не хуже. И что? Младший брат с сестрой дразнят ее, родительскую любимицу, отбирают вещи, портят одежду. Вот и это платье заляпали свиной кровью с кухни. Конечно, вство, рёва не стоит, но все равно... «Не смей плакать, перестань!» — требует она. «Ну чего ты?» «Устала. Еще мама и папа. Опять!» «А <смех> это вовсе не твоя беда!» — отрезает она, хоть и ёкает в груди. «Взрослые всегда из-за ерунды брешут, а потом мирятся и смеются. Такие они!» «А вдруг и я виновата?» — шепчет Демира одними губами вся дрожит. «Да при чем тут ты? Забудь, забудь! Свои у них страсти». Она и сама не знает, в ком или в чем теперь дело. Это прежде были вездесущие любимцы, особенно Грайна, на которого ополчилась царица. Лусиль вспоминает вдруг, как по глупости сболтнула это мальчику, который ей нравился. Сболтнула и другое. «Больно неразлучны они. Царь Сергей ему дарит. Ты знаешь, почему? Мальчик был ее старше, красивый, воеводен ученик. Но он смутился, огорчился, заявил лишь, что грайна хороший, а прочее ничего дело. И больше с ней не разговаривал, дурак. Впрочем, сейчас-то это все в прошлом, ведь. Они скоро перестанут, я уверена! Только и шепчет она: Все пойдет на лад. Никаких, Серег. И васильковых венков, вроде того, который воевода однажды прямо улусил на глазах, надел царю на голову. Там, в запущенном царском саду, недалеко от терема. Ведь Грайна нет. Погиб после того, как злата птица взмыла в серое небо, унося слова царицы Рисы. Прочих любимцев царь от себя тут же удалил. Казалось, с этой переменой должны были кончиться ссоры. Вся любовь досталась бы семье, но нет. Царь и царица больше не кричат. Демира не плачет. Опять неуверенно улыбается и подносит зачем-то ладони к ушам. Зажать их, что ли, хочет? Нет, шепчет. Может и так, дай бог так. Медлит, глядит ласково. А ты такая добрая, можно? Давай я тебе подарю, а? И доверчиво тянет руки навстречу, уже к ушам верной подруги. Как они делали? Папа, сграйно. Незнакомая эта тяжесть на мочках ушей. Сняла печальная царевна красивые сережки, Сняла и вдела лусиль в уши. Два солнышка сияют теперь по обе стороны лица, и можно их потрогать и погладить, и погреметь их подвесками, и возгордиться. Дорого. Щеки заливает краска. Не надо. Не скажешь ведь ей глупой, что сережки, даренные царем, не только к дружбе были, но и к греху и беде. Сама знает, но требует. Бери, бери. Снова вытирает глаза тонкой рукой. Я бы тебе все подарила, свет мой, все, что есть. И платья, и лошади, свою корону. Страшно от этого. Светло и страшно до слез. Ком в горле. «Что ты? А я... я...» Ей нечего отдать, не папина же дешевые бусы из кораллов. И потому она, решившись, вкладывает в чужую ладошку свой солярный знак на шнурке. Вкладывает, не думая. И обе они вздрагивают от грохота, и взвизгивают, и жмутся друг к дружке. «Поганая!» — кричит царь. «Беда и грех». «Вот они, беда и грех!» Захлопывается первая тяжелая резная дверь. Царь запирает в светлице жену. Захлопывается вторая, отрезает стрельцов. И идет он прочь, на ходу сбрасывая с крючев масляные лампы. И рычит о грехе, о пламени, о грязных душах и полчищах. И лампы бьются, и загораются. Легко им дается дорогая древесина. Ей снится. Двери грохают по всему терему, звук преследует зверем. Царь, огромный, страшный, с перекошенным лицом, идет по коридорам, запирает всех, кого находит. Кого-то он бьет. Убивает в коридоре стрельца. Второго. Третий воспускает с лестницы и ломает ему шею. Этот третий. Папа. И скоро всюду пахнет дымом. Ей снится. Она бежит зайчонком, в ушах звенят чужие сережки, горло щиплет, в глазах горячо. Она не успела утащить за собой подружку. Та дуреха ринулась к царю, позвала «папа, папа!» Может, даже обняла, хотя этого уже не удалось увидеть. Наверное, думала, что так его успокоит, остановит, спасет. Не спасла, хрупкая была у нее шея. Ей снится. Она выскакивает через какой-то из черных ходов. несется по двору и голосит. Многие, слыша шум, уже бегут к царскому терему. А она — прочь, прочь! За воротами людно. Застрял в заторе расписной купеческий обоз. Туда она и забирается. В убежище шуб, красивых башмачков, фарфоровой посуды. Обоз направляется в асфалат, на ярмарку. И почти все время до этих земель она проводит в тяжелой дреме, постепенно стирающей ей память и иссушающей слезы. Тают и слова. Я отдам тебе даже свою корону. Зачем теперь, не помня об этом обещании, самозванка явилась за подарком? Небо было слишком близко, синее, звездное, холодное. Поняв это, Лусиль нервно задергалась но к ее же счастью раны слишком ныли, чтобы удалось высвободиться из знакомых грубых крепких рук. Она лишь застонала, переведя затуманенный взгляд со звезд на того, кто ее нес. И прежде чем услышала бы мерзкий голос, сипла велела: « Нет, ни словоцу, сама знаю. Он тихо хмыкнул и неожиданно сжалился, промолчал Лусиль вслушалась, но не различила звуков, кроме шелеста его перьев. Острарцы не стреляли или... Она осторожно покосилась вниз. Да нет, наверняка палили, что есть сил. Только не могли достать. Цу поднялся очень высоко, как и обещал в один из ранних дней похода. Пейзаж отсюда казался невзрачной коробкой с игрушечными домами, деревьями, шатрами. «Как вы, королевна?» Все же спросил Цу осторожно. «Вы целы, не бойтесь. И снаружи более-менее, и внутри». «Вы лекарь, что ли?» Вяло уточнила она. «Или успели меня полапать?» «Вижу», — лаконично пояснил он. «И слышу. Вы бы иначе говорили меньше». «Ну да». Согласилась она и неловко замолчала. Чувствовала, что-то не так. Они еще немного пролетели молча, а скован достался довольно далеко. Цу начал плавными кругами снижаться, а Лусиль задрожала. Круги эти словно рождали ветер. Кровь на ранах стыла, по коже бежали мурашки, а особенно холодно было почему-то левой стороне головы. Лусиль твердо подняла руку, Ощупала волосы и вздохнула. Части не хватало. То ли Цина выдрал, то ли его крылатая питомица, будь она. Питомица! С полох огня ожил в памяти, и лусиль снова застонала, уже не от боли. Самозванка, самозванка. Теперь-то она все поняла. Вам повезло. Цу все же нарушил тишину, что я успел. «Птица могла вас...» «Спасибо, Цу, правда». Мягко перебила Лусиль. Она была благодарна, но чтобы ее распекали, не желала. «Спасибо, но у вас, насколько я помню, был иной приказ». Глаза и зубы его сверкнули. «Выполню, не сомневайтесь». «Теперь-то точно, и чем скорее, тем лучше». Лусиль кивнула, зажмурилась, пряча слезы. От чего они выступили? От боли или от совсем другого? Сердце заныло? Или все таки ребра? Лусиль вздохнула и, чтобы отвлечься, спросила напрямую. «Сдал меня ваш пернатый, отцик? Цусь нисходительно подтвердил. «Он, если бы я не стремился к реформам, велел бы своим же сожрать его за то, что не доложил сразу». «Вы и друг друга жрёте?» — опешила Лусиль. Про это она не слышала за весь поход. Своих изменников она расстреливала. Про огненных слышала, что там в ходу удушение, а эти... Цу неожиданно вздохнул. Так, словно ему было неловко. «Мы сложный народ, королевна. Не берите в голову. Не хотите, никто его не съест. Не хочу» призналась она и, подумав, добавила. «Он выполнял приказ. А я сама виновата в том, что...» Слова перепутались, а из раненной груди помимо воли вырвался хрип, слишком похожий на всхлип. Цу опять сжалился, прикинулся, что не слышал, уставился вниз, делая очередной круг. В лагере горело больше огней, чем когда Лусиль улетала. «Ясно, все на ушах». Что подумают, увидев ее? Что, если, например, она не сможет идти? Позор! А главное, как глядеть в глаза Влади. Она солгала, пообещала не трогать ребенка, а сама отправилась по его душу. Впрочем, может, его удовлетворит наказание, которое Лусиль понесла? Мальчишка по-звериному сражался. Птица довершила дело, а потом он ее еще и. Цу! Через силу позвала Лусиль. «Я правильно поняла? Царевич эту тварь оттащил сам? Пожалел?» «Да». Отозвался он, явно не решаясь ничего добавлять. «Понятно». Только и выдавила она, опять прикрыв глаза. «Дурак наивный, чтоб ему!» «Я против зла птенцам, но, наверное, мог бы попробовать его». Начал Цу, похоже, ожидая брани. «Нет». Тут она перебила, даже в жар бросила. Нет, Су, нет, вы все сделали верно и хорошо, что успели. А я вот ошиблась. Буду и дальше воевать так, как воевала, в лоб. Как царевна, не как самозванка. Если получится вообще продолжить. Что случилось? Вдруг спросил командующий напрямик и даже чуть наклонился. Он глядел с жалостью. Он! «С жалостью!» Лусиль упрямо покачала головой. Ответ был, но, может, даже Влади, не то что этому, не стоило ничего слышать. И она, украдкой проверив карман и найдя там отцовские, не отцовские часы, фальшиво улыбнулась. «Я устала, меня побили, я хочу спать. Неужели непонятно? Шевелитесь!» Цу мирно, мягко засмеялся и нырнул вниз. У Лусиль закружилась голова, но она вытерпела. Молчала, стиснув зубы, пока он не приземлился на траве возле командирского костра. Вокруг столпились солдаты, и лунные, и крылатые. Зашептались, некоторые и возгласов не сдержали, увидев свою королевну в таком плачевном состоянии. Лусиль усмехнулась дерзко, как только могла, и скорее спрыгнула уцу с рук. Ноги не подвели. Только в груди опять заныло, и из некоторых ран по новой хлынула кровь. «Спать, спать! На что смотреть?» Рявкнула она и замахала руками, точно разгоняя кур. Самые сообразительные послушались. На прочих нужно было еще крикнуть, но она не успела. «Спать! Слышали?» Рыкнул Влади. Он спешил навстречу из группки младших офицеров. Подскочил, хотел обнять Лусиль, Но заметил раны и, охнув, только предложил ей руку: Ох, так и знал, горе мое! Он не кричал, не глядел с упреком, даже не хмурился, только ждал, пока она обопрется на локоть. Лусиля перлась. Сразу стало легче. Она даже решила ощупать лицо, прикинуть, насколько уродливым оно могло стать. Но рана казалась меньше, чем она ждала. Большинство все же пришлось на грудь и руки. И волосы, бедные волосы. Я совсем лысая. Жалобным шепотом спросила она. Влади осекся, уставился на нее во все глаза и нервно засмеялся с видом: Это важно? Нет, нет, зачешем будет не видно. Второй рукой он легонько погладил ее по макушке, предусмотрительно найдя место без крови. Опять обвел толпу взглядом и повысил голос: Правда, расходитесь. Ополчение к полудню будет в окрестностях. Скоро станет жарко. Наконец люди послушались. Цо обменялся с Влади взглядом, сухо кивнул и, тоже, не прощаясь, пошел прочь. Наконец-то! Наконец, они остались вдвоем, и Лусиль решилась глянуть своему королевичу в глаза. Пусть уже скинет маску невозмутимости. Пусть закричит и оскалится, как в ссоре с ЦУ. Повод есть. Но он не кричал, не скалился, лишь грустно смотрел. Насколько же ты в отчаянии, сказал он, совсем не то, чего Лусиль ждала. И она даже передумала, решила быть честной, хотя бы с ним. Чего бы это ни стоило. Да, сглотнула, дрожащей рукой поправила волосы. Да, Влади, да, все плохо. То, что ты его не поймала? Мягко уточнил он. Царевича, разве? Лусиль покачала головой. Почувствовала себя, как перед прыжком в воду. Но прыгали-то они вместе, всегда. И, закусив губу, она отчеканила. Нет. За то, что я знаю теперь свое настоящее имя. Он замер. Совершенно... «Омерзительное имя! Меня зовут...» Он не менялся в лице, слушая, не изменился, и когда Лусиль смолкла, вытерев глаза, вспомнила отцов и родного, и нет. Только вздохнул, снова погладил ее по здоровому участку головы, а потом, склонившись, поцеловал в лоб. Лусиль зажмурилась. «Захотелось провалиться сквозь землю». Он держался так, будто ничего не поменялось, а ведь поменялось все. «Мне нравится это имя», — шепнул Влади. «Красивая». А теперь пошли к медикам. «Ты, извиняюсь, напоминаешь раздавленную вишню. Симпатичную, но это тревожно». «Мы проиграли, Влади! Мы, скорее всего, уже проиграли!» Кричало все внутри. Лусиль сама не понимала, почему. В какой момент она, так иронично настроенная, вдруг начала, пусть немного, но верить в свою царскую кровь? В какой момент решила, что это важно? Почему не может теперь отступиться и чувствовать себя словно обворованной? Обворованной? Может быть. Но кое-что у нее все еще есть. Я люблю тебя, Влади. Просто сказала она. И забыв про раны на руке, сжала его пальцы, мягко и нежно, как сжимала всегда. Но вишню припомню. Они засмеялись, и на сердце чуть полегчало. Нашлись даже силы идти. К тому же, если Цу выполнит приказ, все еще может обойтись.